Дэйви провёл ночь в королевской опочивальне, в самой уютной комнате Белого дома, в которой во время своего пребывания в Соединённых Штатах останавливались королевы Елизавета II, Вильгельмина и Джулиана, Уинстон Черчилль, Леонид Брежнев и Вячеслав Молотов. До того он прекрасно спал на кровати под балдахином, когда-то принадлежавшей Андрю Джексону, однако сегодня ему никак не удавалось заснуть. Встав, дэви принялся расхаживать по комнате, время от времени останавливаясь перед окном и глядя на расположенный к северу от президентской резиденции парк Лафайета, залитый голубым сиянием туманности розы. После чего возвращался к камину, над которым висели картины и зеркало в позолоченной раме, подарок, сделанный в 1951 году принцессой Елизаветой по поручению своего отца, короля Георга VI чтобы посмотреть на своё задачное лицо. Устало опустившись в кресло из красного дерева, юный президент погрузился в раздумья. Незадолго до рассвета Дэви встал и ушёл в угол королевской опочивальни, где установили большую игровую видеоприставку. Устройство резко диссонировало с классической обстановкой комнаты. Включив приставку, президент погрузился в рёв и грохот межзвёздной битвы, Когда он закончил играть, солнце уже поднялось высоко в небе, а к нему вернулась уверенность в себе. После того, как закончилась Америка прекрасная и началось «Да здравствует вождь», президент Дэви начал пожимать руки своим юным гостям. В первую очередь он поздоровался с президентом Франции Жан-Пьером и премьер-министром Великобритании Нельсоном Грином. Первый был пухлым и жизнерадостным, а второй — тощим, как жертв. С серьёзными лицами, в смокингах и галстуках бабочках, на белых воротничках, на крахмалиных сорочек оба с ног до головы выглядели истинными европейскими джентльменами. Затем президент Дэйви прошёл во главу стола и приготовился выступить с обращением. У него за спиной висел портрет Джорджа Вашингтона в полный рост, спасённый от уничтожения Долли Мэдисон, которая вынула его из рамы до того, как английские войска, захватившие в ходе войны 1812 года столицу Соединённых Штатов, сожгли Белый дом. Глядя на одетого в изящный твидовый костюм Дэйви, стоящего на фоне портрета первого американского президента, Пьер восторженно шепнул Грину. «Господи! Только посмотрите, как он красив. В напудренном парике он был бы Вашингтоном, с бородкой, линкольном, в военной форме, изенхауэром, в кресле каталки и черном пиджаке, рузвельтом. Он — это Америка, Америка — это он». Британскому премьеру совсем не понравилась высокопарность Пьера, и он ответил, не поворачивая головы. «История учит, что великие личности обладали самой заурядной внешностью». Как, к примеру, ваш Наполеон, имевший рост всего 165 сантиметров. Коротышка. Для того, чтобы привлекать к себе людей, они используют свою внутреннюю силу. А красавчики — это по большей части лишь вышитые подушки». Дети ждали, когда президент начнёт, но тот медлил, молча обводя взглядом толпу. Наконец Дэви обернулся к главе своей администрации и спросил. «А где представители Китая?» «Мы только что получили сообщение. Они в пути и будут здесь с минуты на минуту. Из-за нашей оплошности лидеров стран, начинающихся Нака, известили в самую последнюю очередь». «Ты что, спятила? Тебе неизвестно, что Нака — одна страна, в которой проживает пятая часть всего населения Земли и две, превышающие по площади Соединённые Штаты?» «Возникли проблемы с электронной почтой», — стала оправдываться Бинс. «Я-то тут при чём?» «Без детей из Китая мы не сможем ничего обсудить», сказал Дэйви. «Мы подождём их, а пока гости пусть угощаются». Но как только дети столпились вокруг столов с яствами, Дэйви крикнул. «Стойте!» Окинув взглядом пиршество, он повернулся к Бинс. «Это ты организовала эти помои?» «Что тут не так?» Широко раскрыла глаза от удивления Бинс. «У взрослых всё было именно так. «Сколько раз я тебе говорил, прекрати вспоминать взрослых!» Громко произнёс Дэйви. «Перестань показывать, насколько точно ты можешь воспроизводить их глупые порядки. Это мир детей. Пусть принесут мороженое!» «Мороженое? На государственном банкете?» Запинаясь, выдавила Бинс, но тем не менее послала кого-то за мороженым. «Этого не хватит!» — воскликнул президент, увидев маленькие вазочки с мороженым. «Для кого такие крохотные порции?» «Пусть принесут большие тарелки с половниками!» «Какая культура!» — пробормотала Бинс. Но, тем не менее, она выполнила просьбу Дэви и распорядилась, чтобы прислуга принесла десять подносов с мороженым. Подносы были такие большие, что каждый пришлось нести двум мальчикам, и когда все десять расставили на столе, холод стал чувствоваться даже на расстоянии. Взяв кубок за ножку, Дэви воткнул его в замёрзшую гору и вытащил уже наполненное мороженым после чего в несколько глотков опустошил его содержимое настолько быстро, что наблюдавшие за ним дети почувствовали рвотные рефлексы. Однако Дэйви лишь удовлетворенно облизнул губы, словно только что отпил глоток кофе. Итак, слушайте сюда. Сейчас мы устроим конкурс по поеданию мороженого. Кто съест больше всех, у того страна самая интересная. Кто съест меньше всех, у того страна самая скучная. После чего он снова зачерпнул полный кубок мороженого и откусил изрядный кусок. Несмотря на сомнительный характер условий состязания, главы государства один за другим разобрали кубки и, по примеру американского президента, принялись защищать свою национальную репутацию. Дэви опустошил один за другим 10 стаканов и даже глазом не моргнул. Доказывая, что их страны не скучные, дети давились мороженым, а журналисты щёлкали фотоаппаратами, спеша запечатлеть необычный конкурс. В итоге Дэйвис с 15 кубками праздновал безоговорочную победу, остальные руководители превратили мороженым свои желудки в морозильники, и многим пришлось спешно покинуть зал в поисках туалета. После мороженого дети согрели свои внутренности алкоголем, беседуя небольшими группами, потягивая с бокалов виски и коньяк. Тут и там раздавались взрывы смеха, вызванные смесью живых голосов, говорящих на самых разных языках, и монотонным автоматическим переводом на английский. Дэйви с бокалом в руке и механическим переводчиком на шее переходил от одной группы к другой, время от времени вставляя свои пространные суждения. Банкет всё больше и больше становился похож на весёлую вечеринку. Прислуга без устали сновала туда и обратно, однако едва на стол ставили какое-то новое блюдо, как его тотчас же расхватывали. К счастью, Белый дом обладал обильными запасами. У рояля росла груда пустых бутылок, дети становились всё пьянее и пьянее. И тут случилось нечто неприятное. Премьер-министр Грин и президент Пьер вместе с главами нескольких государств Северной Европы были поглощены беседой на интересующую их тему, когда к ним подошёл Дэйви с большим стаканом виски. Говорил Пьер, оживлённо жестикулируя, и дэви переключив свой переводчик на французский язык, услышал в наушнике следующее. «В любом случае, насколько мне известно, закона у претендента на британский трон нет». «Совершенно верно», — кивнув, подтвердил Грин что нас крайне беспокоит. «Но на это нет абсолютно никаких причин. Почему бы вам не последовать примеру Франции и не провозгласить республику? Ну да, Федеративную республику Великобритании и Северной Ирландии. И это будет совершенно законно, поскольку ваш король умер своей смертью, а не был отправлен на гильотину, как наш». Медленно покачав головой, Грин промолвил совсем как взрослый. «Нет, дорогой мой Пьер...» Такое было бы совершенно немыслимо, как сегодня, так и в прошлом. Наше отношение к монархии кардинально отличается от вашего. Монархия является духовной опорой британского народа. Вы слишком консервативны. Вот почему над Британской империей, наконец, зашло солнце. А вы слишком падки на перемены. Солнце зашло и над Францией, как и над всей Европой. Могли ли Наполеон и Веллингтон предположить, что Всемирный Конгресс, подобный нынешнему, будет проходить не в Лондоне, Париже или Вене, а в этой дикой, грубой стране пастухов? Забудьте об этом, Пьер. Не надо ворошить историю, печально покачал головой Грин, увидев подошедшего Дэйви. Но реальность не менее сурова Где вы найдете королеву? Мы ее выберем. Забыв о правилах приличия, воскликнул Пьер, привлекая к себе взгляды окружающих. Всё больше и больше детей присоединялись к группе. «Мы возведём на престол самую красивую, самую очаровательную девочку». «А как же её семья? Её родословная?» «Всё это не имеет значения. Достаточно будет того, что она англичанка. Но ключевой момент — она должна быть самой красивой и привлекательной. «Восхитительно! Вы, французы, любите революции. И это также можно будет считать революцией». «Вам придется отбирать кандидаток». Достав из кармана смокинга пачку голографий, Грин протянул их Пьеру. «Десять кандидаток в королевы». Президент Франции просмотрел голографии, восторженно вздыхая при виде лица каждой девочки. Практически все дети в зале собрались вокруг, передавая друг другу голографии и тоже восторженно вздыхая. Все десять девочек на снимках излучали красоту подобно маленьким солнцем. «Дамы и господа!» — объявил дирижер оркестра. «Следующая мелодия посвящается этим десяти королевам». Оркестр заиграл посвящение Элизе Бетховена, и в его исполнении нежная мелодия для фортепиано осталась такой же трогательной, получившись ещё более трогающей за душу. Окунувшись в музыку, дети почувствовали, что мир, жизнь и будущее будут такими же прекрасными, как эти 10 солнц, и такими же очаровательными. Когда музыка закончилась, дэви вежливо поинтересовался у Грина. «А как насчёт супруга королевы?» «Это также будет решено на выборах. Разумеется, им станет самый красивый и очаровательный мальчик». «А кандидаты уже есть?» «Пока что нет. Появятся после того, как выберут королеву». «Ну да, конечно, нужно будет прислушаться к мнению королевы», — кивнул Дэйви. Затем, демонстрируя свойственный ему американский прагматизм, добавил. «И ещё один вопрос». «А как столь юная королева сможет родить принца?» Вместо ответа Грин фыркнул, выражая презрение к невоспитанности Дэйви. Среди присутствующих детей мало кто разбирался в интимных проблемах, поэтому все смущенно притихли. Наконец, молчание нарушил Пьер. «Ну, я так понимаю, все будет вот как. Брак станет, ну, символическим. Вот оно, то самое слово». Королеву и ее супруг не будут жить вместе, как взрослые, и детей они заведут только, когда сами повзрослеют. Правильно?» Грин кивнул, как и Дэйви, показывая, что он все понял. После чего робко заметил. «Но я бы хотел поговорить об этом красивом мальчике». При этих словах президент изящно развел руками в белых перчатках. «А почему это вас так интересует?» «Я имел в виду...» — еще больше робея сказал дэви «Поскольку кандидата ещё нет...» «Совершенно верно. Нет». Если бы Дэви мог оробить ещё сильнее, он бы это сделал. Показав указательным пальцем на себя, он спросил. «А как насчёт меня? Я для этого подхожу?» Окружающие захихикали, вызвав недовольство президента. «Тихо!» — рявкнул тот, после чего повернулся к Грину и стал терпеливо дожидаться ответа. Медленно отвернувшись к столу, британский премьер взял пустой бокал и едва заметным жестом попросил официанта наполнить его. Затем Грин поднёс полный бокал Дэйви и подождал, когда поверхность станет гладкой. «Взгляните на себя», — сказал он. Гости взорвались хохотом. К ним присоединились официанты и музыканты военного оркестра, и вскоре уже все неудержимо смеялись над президентом, а больше всех развеселилась глава администрации Бинс. У Дэви, стоящего посреди хохочущей толпы, исказилось лицо. Сказать по правде, внешность у него была что надо. Если бы он был не американцем, а гражданином Великобритании, его бы взяли в число претендентов. Разумеется, злорадство гостей вызвало недовольство президента, однако больше всего его разозлил Грин. В ходе встреч с главами государств, членов НАТО, его больше всех выводил из себя именно британский премьер. Не успел Грин прилететь в Соединенные Штаты, как сразу же начал просить – сталь, нефть и в первую очередь оружие. Три атомных авианосца класса «Нимец» стоимостью по 5 миллиардов долларов каждый и восемь атомных подводных лодок, вооружённых баллистическими ракетами, по 2 миллиарда, одним махом, словно желая возродить Королевский военно-морской флот времён адмирала Нельсона. Что ещё хуже? Грин хотел получить территории. Сначала просто вернуть несколько бывших колоний в Тихом океане на Ближнем Востоке, но затем премьер развернул старинный провонявший пергамент XVII века, карту без меридианов и параллелей, в районе северного и южного полюсов белые пятна, очертания обеих Америка и Африки с большими неточностями. Грин показал Дэйви на карте территории, в прошлом принадлежавшей Англии, но только не упомянул об английских колониях в Северной Америке, существовавших до войны за независимость. Он выразил уверенность, что вследствие особых отношений между Великобританией и Соединенными Штатами, даже если Соединенные Штаты не будут помогать возвращать эти земли, они, по крайней мере, не будут этому препятствовать, поскольку скудная территория, которую в настоящее время занимает Великобритания, страшно непропорциональна тому огромному вкладу в западную цивилизацию, сделанному страной на протяжении нескольких столетий. Во время двух мировых войн Соединённое Королевство было ближайшим союзником Соединённых Штатов, причём во Вторую мировую войну Великобритания истощила свои силы, защищая Британские острова и не позволяя нацистам пересечь Атлантику. Однако после окончания войны начался её стремительный закат. И вот настало время разделить пирог заново. Определённо, дети дяди Сэма не будут такими скаредными как их отцы и деды. Однако, когда Дэви потребовал разместить на территории Великобритании густую сеть баллистических ракет среднего радиуса действия, чтобы подготовиться к наступлению НАТО на восток, Грин тотчас же стал непоколебимым, словно железная леди. Маргарет Тэтчер, британский премьер-министр в 1979-1990 годах. И заявил, что его страна, как и вся Западная Европа, не собирается становиться ареной ядерной войны. Никаких новых ракет. Больше того, Британия будет выводить уже имеющиеся». И вот теперь, в довершение всего, Грин осмелился шутить над президентом Соединенных Штатов в духе разорившегося аристократа, которому страстно хочется изображать былое величие. При этой мысли у Дэви вскипела кровь, и он врезал Грину кулаком в подбородок. Неожиданный удар отправил худенького премьер-министра, насмешливо протянувшего Дэви в качестве зеркала бокал с вином, задом на банкетный стол. В зале воцарилось всеобщее смятение. Дети с недовольными криками обступили американского президента. Грину с трудом удалось подняться на ноги. Не обращая внимания на чёрную икру и майонез, которыми был перепачкан его смокинг, он первым делом поправил галстук. Ему помогал министр иностранных дел, крепкий, задиристый мальчишка, бросившийся было на Дэйви, но остановившийся по знаку Грина. Пока премьер-министр поднимался с пола, его настроение перешло от перегретого возбуждения к ледяному спокойствию. Он понимал, что сейчас не время размениваться по пустякам. Среди всеобщего хаоса он единственный сохранил завидное самообладание. С аристократическим изяществом Грин выставил указательный палец правой руки и обратился к министру иностранных дел совершенно обычным тоном. «Будьте любезны, подготовьте официальный дипломатический протест». Защёлкали фото вспышки журналистов, и на следующий день большие фотографии Грина в смокинге, вымазанном мороженым всех цветов радуги, поднимающего палец, появились во всех ведущих новостных каналах, сообщая Европе и Америке о благородном поведении британского премьер-министра. Грин использовал по полной этот подарок судьбы, в то время как Дэйви оставалось только ругать себя последними словами за излишние пристрастия к спиртному. Оказавшись перед толпой разъярённых юных глав государства злорадных журналистов, президент начал оправдываться. «Ну что вы там про меня говорите? Я стремлюсь к мировому господству? Если Америка стремится к мировому господству, то что можно сказать про Англию? Подождите, вы сами увидите, какие замашки у англичан!» Грин снова указал пальцем своему министру иностранных дел. «Будьте любезны». Подготовьте еще один официальный дипломатический протест в связи с этим бесстыдным оскорблением в адрес Соединенного Королевства со стороны президента Соединенных Штатов Америки. Вот наше заявление. «Мы, как наши отцы, деды и прадеды, являемся самым вежливым народом в мире». Никогда в прошлом наши предки не позорили себя такими варварскими действиями, и мы никогда не нарушим эту славную традицию. «Не слушайте его!» — воскликнул Дэйви, размахивая руками. «Говорю вам, в X веке Англия именовала себя владычицей морей, и все моря, по которым плавали английские корабли, назывались британскими морями». Когда в море какой-нибудь корабль встречал английский корабль, он должен был приспустить свой флаг, в противном случае английский корабль открывал по нему огонь. В 1554 году испанский принц Филипп отправился в Англию, чтобы жениться на королеве Марии, и поскольку он забывал приспустить флаг, по его кораблю стреляли несколько раз. В 1570 году, и снова из-за морского приветствия, английский военно-морской флот едва не открыл огонь по кораблю, на котором находилась королева Испании. «Спросите у него, правда ли это?» Дэйви сел на своего конька, и от его пламенной отповеди Грин лишился дара речи. «Ты хочешь поговорить о притязаниях на мировое господство?» — продолжал президент. «Этот мир был придуман взрослыми, но на самом деле все очень просто. Несколько столетий назад Англия обладала самым большим в мире военно-морским флотом, поэтому то, что она творила, было не мировым господством, а славной историей». «Сегодня самый большой военно-морской флот у Америки. У нас есть авианосцы класса «Нимец», атомные подводные лодки, самолеты, которых больше, чем комаров, и танки, которых больше, чем муравьев. Но мы никого не заставляем приспускать свой флаг, приветствуя американские корабли. Как ты смеешь заявлять, что мы стремимся к мировому господству? Как-нибудь я...» Прежде чем Дэйви успел закончить, его подбородок получил хороший удар кулаком, и, подобно Грину, он опрокинулся на стол. Отмахнувшись от пытающихся ему помочь рук, президент вывернулся угрём, вскочил на ноги, попутно схватив бутылку шампанского и замахнулся ею в том направлении, откуда пришёл удар. Однако он застыл, не доведя начатое до конца, и остатки шампанского вылились из бутылки, образовав на дубовом паркете пенистую лужицу. Перед ним стоял Ониси Фумио, премьер-министр Японии. Выражение азиатского лица высокого худого мальчика оставалось совершенно спокойным. И если бы не его взгляд, трудно было бы поверить, что это он только что нанёс такой удар. Дэйви разжал пальцы, выронив пустую бутылку. Теперь всем придётся терпеть ярость этого коротышки с островов. На самом деле, несмотря на оскорбительное прозвище, получившее распространение во время Второй мировой войны, рост амунисии нисколько не уступал Дэйви. И средний рост японских детей превосходил рост их американских сверстников. Два дня тому назад Дэви увидел по каналу CNN сюжет про установленный в Хиросиме знаменитый памятник девочке, погибшей от последствий ядерной бомбардировки, с бумажным журавлём в руке. Перед памятником возвышалась гора белоснежных предметов, доходящей ему до половины. Сначала Дэви решил, что это те же самые бумажные журавли, которые приносят к монументу дети. Но затем камера показала гору крупным планом, и он разглядел, что на самом деле это бумажные истребители. Мимо проходили отряды детей в белых хатимаки с ярким красным кругом, символизирующим солнце, распевающий армейский марш, бросая к подножию памятника всё новые, сложенные из бумаги истребители. Хатимаки – белая головная повязка, символизирующая у японцев непреклонность намерений и поддерживающая боевой дух. Армейский марш – отряд с обнажёнными мечами, баттутай. Написанный в 1885 году марш – официальный гимн японских сухопутных сил самообороны и полиции. Бумажные самолётики кружились вокруг девочки подобно белым призракам, и белая гора у её ног росла, угрожая полностью её скрыть. И тут, наконец, прибыли китайские дети, уставшие от долгого перелёта. Хуахуа и полномочного представителя Китая прион Дубиня сопровождал американский вице-президент Уильям Митчелл. дэвид встретил гостей внизу у парадной лестницы, заключая в крепкие объятия. Затем он обернулся к остальным детям. «Отлично! Теперь, когда здесь собрались дети изо всех стран мира, можно начать обсуждение важных проблем». Детского мира